Глава двадцать вторая. Что-то странное. Ляля. -ля. Апатия. Я явственно чувствую, что она окутала меня всю и постепенно начинает переходить к удушающему. И знаете, что самое паршивое? У меня нет никакого желания выпутываться из ее хватки. Никакого. Акси сидит напротив меня и что-то умолку трещит про какую-то выставку, недавно открывшуюся в экспоцентре. Подруга нервная в последнее время. Почему знаю? Потому что она всегда становится вот такой, словно наэлектризованной, когда находится в абсолютном раздрае. Это ее способ выплеснуть негатив и перегореть к теме. У меня же уйти в спячку. И подружиться с апатией. Да. Может, сходим туда, ляль? Куда? Хмурюсь я, уже забывая, о чем она трещала. На выставку? Не хочу. Морщусь я всем выражением лица, показывая, насколько я в восторге от ее предложения. Ладно, тогда, может, махнем позагорать, Мещерская? Да как-то тоже неохота. Прикрываю я глаза сгибом локтя и вымученно вздыхаю. Мне муторно. Грудь будто бы придавила железобетонная плита. Надоело. Что именно? Все. Даже любимая подруга невероятно бесит меня сейчас. Потому что ее слишком много. А мне до зубовного скрежета хочется остаться одной. Я бы окопалась на своем балконе, читала романы о любви и грустила, потягивая ледяной малиновый компот. А еще бы прислушивалась, не возродилась ли жизнь в соседской квартире. Две недели прошло, четырнадцать долгих дней, а еще спокойных и прекрасных, в общем-то, но унылых до безобразия. Я чувствовала себя какой-то безумной домохозяйкой которая несколько лет безуспешно сражалась с нашествием тараканов. А потом все-таки додумалась вызвать профессиональных дезинфекторов, и вуаля. Насекомые исчезли, только мышечная память никуда не делась. И я каждое утро, выходя на кухню, грущу, потому что некого больше прихлопнуть. Есть новости? Спустя пару минут беспокойного молчания все-таки спрашивает Бронштейн. Она так делает каждый божий день. На первое было болит. На второе мечется по моей комнате, словно сумасшедший электровеник. И на десерт выстреливает в лоб одним и тем же вопросом, на который я и стандартно отвечаю. Никаких. Конечно же, подруга имеет в виду мажоров. И, конечно же, я это знаю. У нас в этих ежедневных расспросах полная гармония. Вот и чудесно. Просто пушка, петарда. Ага, киваю я. А меня Андрей Ляхов в кино пригласил. Вдруг замирает такси и выпаливает, терзая зубами, нижнюю губу. «Ага. А меня Игорь-гитарист тоже», — признаюсь я. «И ты молчала? А я еще не знаю, пойду или нет. А что так? Думаю. А, ну вот и я тоже думаю», — кивает Бронштейн и заваливается рядом со мной на кровать, легонько перебирая пальцами мои волосы. «Приятно». И я закрываю глаза, словно довольная кошка и чуть ли не мурчу от наслаждения. «Хорошие парни же, да?» Поворачиваю я к ней голову и смотрю в ее зеленые глаза. «Ну, да», — отвечает с небольшой задержкой, хмурясь и что-то прикидывая в своей голове. «Тогда надо идти с ними?» «Наверное. Наверное.» Повторяю я за ней, и мы обе затихаем. Аксинья плетет мне косы. А я лежу и бездумно смотрю на самолет, летящий в голубом небе и выбрасывающий за собой конденсационный след. Вот так всегда. Ничто не проходит бесследно. Даже травля тараканов. Спустя время включаем телек и залипаем в очередную слезливую корейскую дараму. Бронштейн хлюпает носом и прячет глаза. А я, видя нежности главных героев, Зачем-то вспоминаю, как ненавистный сосед целовал в лифте свою очередную блондинку. По телу тут же пробегает толпа пьяных мурашек. Тело нервно вздрагивает и начинает гудеть привычным раздражением. И сердце за ребрами, подобно стволу дерева, под шквальным ветром. Резко кидается из стороны в сторону, грозясь и вовсе выскочить наружу. — Слишком ванильно, — фыркает такси. Ага, — соглашаюсь я с ней. «Ну, ладно, поеду я, пока еще метро не закрыли. Проводишь?» «Ага», — в, казалось бы, тысячный раз за вечер отвечаю ее подруге. «Тогда одевайся». «Ага». Можно тупо поставить на репит и так общаться. Никто даже не заметит. Да и мне все равно. До подземки иду молча. Аксинья мурлыкает себе под нос какую-то новую песенку, что уже неделю крутят по радио. Вирусная и залипучая, я начинаю подпевать, и вот мы уже обе, как две малость сконтуженные, пищим незамысловатый текст. «Почему меня накрыло, но не от текилы? Я тебя просила, дай силы, дай мне силы, отпустила». Перед входом обнимаемся. Подруга на меня долго смотрит въедливо и выдает на прощание. «Не кисни». Уходит. Ну, я бы с радостью, но что-то не получается. А витаминоз весенний перешел в затяжную форму, растягиваясь до июля. И что делать, я не знаю. Не знаю. Разворачиваюсь и медленно бреду домой. Тут всего 300 метров по прямой наш дом. Фонари уже зажгли огни, хотя еще не совсем стемнело. Тут и там прогуливаются влюбленные парочки. На лавочках травят байки большие компании. Мимо проносятся байки на которых с пассажирского от восторга визжат девчонки. Им круто сейчас, а мне — нет. И плевать, что я молода, на дворе лето, и вообще не на что мне жаловаться по существу. Но бреду, словно в воду опущенное, гипнотизируя в телефоне ту самую фотографию, под которой небезызвестный Егор Сечин оставил мне езвительный комментарий про мою юбку. Кликаю на его никнейм, И замираю, забывая, как дышать. А затем вновь срываюсь с отвесной скалы. Все по-прежнему. Я в бане. Лялечка. Вдруг вздрагиваю я перед самой калиткой в свой двор и оборачиваюсь. На меня, всунув руки в карманы брюк, смотрит мужчина лет сорока пяти. Максимум пятидесяти. Невысокий, в очках. И улыбается мне криво. Простите. Свожу я бровик к переносице. «Мы знакомы?» «Знакомы», – неожиданно широко улыбается мужчина. Но я только недоуменно качаю головой, не понимая, откуда он может знать меня. Секунды совершенного непонимания, а уже в следующее мгновение мне на голову выливается ведро ледяной воды. «Я твой отец». «Приплыли». «Так вот ты какой. Тот, кто бросил меня и маму в самый тяжелый момент нашей жизни». Восемнадцать лет, где-то прохлаждался, а теперь явился, радуйтесь. А я вот не собираюсь. Вы ошиблись, мужчина. Мой отец умер, когда я еще даже не родилась. Всего вам доброго и прощайте. И торопливо разворачиваюсь, пытаясь побыстрее отгородиться от этого персонажа за высоким забором. Лялечка! Успевает мужчина схватить меня за запястье. Рвусь, но он сильнее. Что вам нужно? Почти рычу. Всего лишь выслушать, постараться понять, войти в мое положение и простить. Мы же одна кровь. Ты моя дочь. И я всегда любил тебя, Ляля. Я думал о тебе каждый день в своей грешной жизни. Каждый. Я так хотел быть рядом. Но видишь ли, твоя мама никогда не желала давать мне шанс на реабилитацию. Я пытался пробиться и достучаться до нее. Но она долгие годы не давала мне возможности увидеться с тобой. Уйди от нее, Пронин. Мама. Охнула я, поворачивая голову вправо. И как я не заметила, что рядом притормозил здоровенный внедорожник, из которого и появилась моя родительница. Лена, это моя дочь. Руки от нее убери. Я имею право с ней общаться. Ты что, не слышал, что тебе сказали? Неожиданно появился водитель черного джипа. И угрожающе пошел на человека, что все еще удерживал меня за руку. Так называемый отец тут же отступил и попятился. Против крупного противника он уже не рискнул выступить со своими возмутительными заявлениями и требованиями. Только выкрикнул на прощание. «Я еще вернусь!» И скрылся в глубине тенистой аллеи. Несколько секунд какого-то ступора. А потом я попадаю в объятия своей милой мамы. Она тискает меня и оглядывает с головы до ног. Ворчит что-то сбивчиво, а потом поворачивается к высокому и крепкому мужчине, выпаливая. «Спасибо вам, еще раз спасибо!» «Не за что!» – "Басит тот. И, как я уже говорил, можно на ты, Лена. «Можно, да», – тушуется родительница. «Еще раз спасибо и до свидания!» «А когда оно будет?» – улыбается мужчина, и я до безобразия чувствую себя лишней. Тихонько высвобождаюсь из рук мамы и все-таки вхожу во двор а затем и поднимаюсь домой. А там сразу в душ, чтобы смыть с себя почти зашкаливающее к вечеру напряжение. В лифте снова одна, за дверью напротив по-прежнему тихо. Ай, а вдруг он вообще переехал? Ведь такое же тоже случается, и что тогда? Вытравило, получается так? И не знаю даже, что помогло в итоге. дихлофос или что-то другое, более действенное? И мне бы радоваться и прыгать с привкусом победы на губах. Но почему-то не хочется. Совсем. Перед сном ко мне в комнату заглянула мама. Погладила по голове. Сказала, что любит, и поцеловала в висок. На свидание согласилась мам? Ага. Молодец. Как зовут? Чем занимается? Где встретила? Игорь. Адвокат. Сегодня в клинике с ним встретились. Он своего мультипу привозил на прием. А потом от Пронина спас. Вечером из офиса выхожу, а он стоит с цветами. Ммм. А про себя подумала, что у соседа Куки тоже мультипу. Вот так совпадение. Ты как? Отец все ж таки. Плевать, мам. Он для меня пустое место. Он нас не достоин. И пусть даже не зарится. Не волнуйся. Хорошая моя. Спокойной ночи. И тебе. Дверь в мою комнату закрылась. И я опять погрузилась в непроглядную темноту. А потом и в сон. А когда проснулась, то первым, что я услышала, в приоткрытые Насте шокна и балконную дверь было «Куки, мальчик, ко мне!» Сердце в груди дрогнуло и жалобно застонало. А может, сосна показалось? показалась? Нет, Куки!